Глава одиннадцатая Вслед за первым раздалось еще три взрыва. Синюю птицу раскачивала так, что, казалось, она вот-вот перевернется. Стрелка бы улетела в воду, если бы Дылда не схватила ее за шкирку. «Поднимай корабль в воздух!» — проорала Меете. Стрелка тут же обратилась к системам корабля, но получила неутешительный отклик. Кормовые двигатели оказались выведены из строя. Без них баланса тяги достигнуть невозможно. Птица не могла взлететь. Но это были еще не все плохие новости. «У нас пробоины! Корабль заполняется водой!» — закричала стрелка, активируя систему переборок, отсекая от затопляемых отсеков те, которые сохранили герметичность. «Внутрь! Быстро!» скомандовала межатка, держа под прицелом водную длань. Землянка и меи попрыгали в открытый люк, за ними сиганула и прикрывавшая отход межатка. Но коридор вдруг вздыбился под их ногами. Синяя птица начала тонуть с сильным дифферентом на хвост. Стрелка уперлась ногами в стену, чтобы перестать скатываться. С ее плеча спрыгнул рыжик. Прокатившись по наклонному полу, Пукс нырнул в техническое отверстие на стене и пропал. «Рыжик, ты куда?» «Надо залатать пробоину в борту», — ответил Пукс по рации. Терпеливо дожидаться того, чтобы Пукс все сделал, сам Стрелка не стала. Чтобы хоть как-то компенсировать заваливание корабля, она отдала команду на затопление носового склада. Там находились кубы с ресурсами, которым морская вода не могла никак повредить. Синяя птица выровнялась, но ко дну пошла бодрее. Уже через несколько секунд в корабле раздался противный хруст. Синяя птица легла на грунт. «Это что вообще было? Кто нас атаковал?» «Кто-кто? Пиаполи и атаковали», — ответила стрелки межатка. «Но как? У них же не было никакого оружия!» «Они сами по себе оружие!» Плавающие бомбы. Датчики четко зарегистрировали, что взрывались именно они. «Чертовы камикадзе! Рыжик, насколько все плохо!» Стрелка вызвала Пугза. «Пробоины заделываю. двигателя еще не смотрел», — откликнулся тот. «Мы выберемся и поглядим, что там». Стрелка, Кубышка и Дылда вышли наружу, как были, в экзоскафандрах. Межатка же вывела жаворонка, решили, чтобы хоть кто-то осуществлял дальнее прикрытие затонувшего и потерявшего ход корабля. Межатка была настроена решительно. Любой направившийся к кораблю тюлень будет уничтожен ею без промедления, заигрывания, налаживания первого контакта и песнопений. С птицу вызвал эсминец и предложил участникам срочную эвакуацию от которой женский батальон отказался, и синюю птицу бросать жаль, и миссию доблестные женщины надеялись довести до конца. Диверсия тюленей прошла успешно. В кормовой части была смята обшивка и зияла пара пробоин, которые рыжик уже начал затягивать серебристыми, похожими на паутину нитями. Самое неприятное заключалось в том, что обе гондолы кормовых двигателей были смещены и повреждены. Щупальца у Рыжика золотые, однако Стрелка сомневалась, что маленький Пукс справится с уроном, нанесенным тюленями в одиночку. Однако Рыжик удивлять умел. «Полная функциональность двигателя будет возвращена через 2 часа 20 минут», сообщил он по рации. «Пойду-ка я за вторым жаворонком». Картина разрушений настолько впечатлила Дылду, что она решила удвоить охрану синей птицы. И сделала это вовремя. Едва второй жаворонок покинул стыковочный шлюз, поступило предупреждение от межатки. «У нас гости! Двое!» Стрелка и кубышка заметались у хвоста синей птицы, пытаясь рассмотреть сквозь толщу воды приближающихся тюленей. Жаворонок Дылды, вспенивая воду реактивной струей, рванул на перехват новых живых бомб. Но в бой вступить она не успела, до синей птицы докатилось эхо двух мощных взрывов. Межатка устранила угрозу на дальних рубежах. «Я в жавронок!» – объявила Дылда торопливо, отгребая обратно к шлюзу. «Я тоже!» – бухая бронированными ботинками, о песчаное дно побежала к шлюзу и стрелка. Ситуация складывалась угрожающим образом. Одиночных тюленей перехватывать на подступах к кораблю женский батальон мог без особых проблем. Но если они начнут мигрировать к «Синей птице» стадами, то четыре легких истребителя их не остановят, им попросту не хватит огневой мощи. Энергоустановка корабля функционировала, как и системы самообороны, поэтому некая надежда была на турели. Но щит «Синяя птица» под водой поднять не могла, и каждый пробившийся сквозь занавесу огня тюлень мог нанести кораблю ущерб. Только находясь в кабине жавронка стрелка смогла наконец выдохнуть и осмотреть подводный мир новой планеты. Довольно пустынный надо заметить. Дно мелководья, где потерпела аварию синяя птица, было выстлано мелким желтоватым песком. Эти песчаные поля перемежались с пятнами из невысоких, похожих на земную газонную траву, синих водорослей. По мнению Стрелки, условия на мелководье были идеальными для развития разнообразной морской фауны. Солнце, насыщенное воздухом толща воды, что еще нужно, чтобы жизнь била бурным ключом. Однако над ковром из водорослей не сновали мелкие рыбешки, а по дну не бегали шустрые крабы. Отсутствие жизни в океане Стрелку настораживало. Вам не кажется, что здесь пустовато? Похожие мысли посетили и межатку. «Кажется, жизнь здесь есть, Пеополе тому доказательство. Причем жизнь довольно высокоразвитая». Мейта были образцовыми полицейскими. Они могли не только мускулами поиграть, но и голову приложить, когда надо, и воспользоваться дедуктивным методом. «Значит, что-то или кто-то ее здесь уничтожил». Кубышка подключилась к анализу ситуации, которой начала Дылда. «Пиаполи? Взрывами?» «Вдруг у них здесь какое-то особо охраняемое место?» «Или запрещенное для посещений?» Стрелка выдала свою версию. «Вряд ли. Это же сколько нужно взрывов, чтобы очистить такую площадь. Тут бы все в кусках тел было». Стрелка имеет и патрулировали на жаворонках воды вокруг синей птицы. Фабрикатор трудился без устали, выдавая детали для ремонта. «Может, их просто отшугнули? А может, и потравили? Гадать бесполезно!» Закончила полемик у «Не отвлекайтесь, смотрите в оба!» Стрелка смотрела не то что в два, а в четыре глаза. Но монитор слежения был пуст. И визуально через прозрачный купол кокпита в пустом море тоже глазеть было ни на что. Вдруг стрелки показалось, что она увидела у дна какое-то шевеление. Она заподозрила, что это может быть зарывшийся в песок тюлень, скинула скорость и повела жаворонка прямо над дном, готовясь открыть огонь из курсовой пушки. Впереди что-то виднелось, какое-то едва заметное шевеление в воде. Но что именно, стрелка уловить не могла. Контуры размыты, у девушки создавалось впечатление, что у дна движется что-то прозрачнее самой воды. И это было отвратительной новостью. Если у Пеополи имелись невидимые диверсанты, то синюю птицу ожидали нелегкие времена. Радар также на визуальную аномалию никак не регистрировал. Стрелке оставался только один вариант – пощупать. Руками-манипуляторами экзокостюма она этого сделать не решилась. Черт его знает, что формировало размытое пятно в воде. Вдруг это силовое поле, которое эти не в меру любопытные ручки сразу оторвет с корнем? Заглубив жаворонка так, что он почти касался днищем песка, стрелка вызвала Меете. бабаньки здесь что-то есть!» Что, откликнулась межатка. Сама не знаю, что-то шевелится у дна, прозрачное. Дылда Кубышка, продолжайте патрулирование, распорядилась межатка. Я плыву к тебе. Без меня к неопознанному объекту не приближайся. Приказ межатки был верным и понятным. Без подстраховки к едва различимому шевелящемуся на дне пузырю лучше не соваться. Именно такую форму у непонятной аномалии смогла на глаз выявить стрелка. Любопытство так и тянуло ее подплыть ближе, но оно часто губит кошек и девушек, пытающихся в одиночку расследовать тайны неизвестной планеты. Может, она сейчас как раз-таки и видела нечто, что уничтожило все живое на мелководье? Метание девушки прекратило межатка. Меете лихо припарковала свой аппарат рядом с жаворонком Стрелки. «Где?» — коротко спросила Межатка. «Там впереди!» Стрелка качнула носом аппарата, указывая направление. «Что-то вижу! Как будто линза в воде, да?» «Угу! Сколько наблюдаю, не движется!» «Только колышется на месте туда-сюда!» — поделилась Стрелка. Думала выбраться из жаворонка и руками его пощупать. «Глупая идея! Я тоже так решила!» «Стой на месте! Прикрывай!» – скомандовала Межатка. Меете повела свой жаворонок прямо на еле различимую в воде линзу. Стрелка уже подумала, что Меете решила протаранить загадочную аномалию, но перед самым объектом Межатка резко сменила курс, почти развернув свой аппарат на 180 градусов. Она увеличила тягу двигателя. Реактивная струя от него подняла со дна тучу песка и швырнула ее прямо в невидимку. «Межатка, осторожнее!» — вскрикнула стрелка после того, как объект внезапно стал видимым. Но это предупреждение было излишним. Жаворонок уже уносил Меете от места песчаной атаки. Проявившийся монстр аппарат преследовать не спешил, хотя размерами он жаворонку не уступал. На короткой толстой ноге, уходящей под песок, колебался некий пузырь, как будто бы отлитый из прозрачнейшего стекла. Внутри него, как в рождественском шаре, порхали синие искорки и светились желтым причудливо завитые спиральки, образующие сложную внутреннюю структуру животного. В том, что эта прозрачная прелесть живая, стрелка ни на секунду не сомневалась. Бока пузыря слегка надувались, а потом спадали, будто он дышал. Однако любовалась на эту иллюминацию девушка недолго. Исходящий от внутренностей существа свет начал блекнуть. А оно само стало исчезать, как бы растворяясь в воде. Яркие краски выцвели, потом силуэт медузы исчез окончательно. «И что это было?» Межатка остановилась рядом с жаворонком стрелки. «Живое. Неподвижное. Неагрессивное. Мне кажется, не опасное». Большего стрелка о таинственной медузе сказать не могла. «Давай его еще раз песочком угостим. У меня другое предложение. Надо притащить сюда рыжика и попробовать настроить сканеры так, чтобы мы его на экранах видели. А ремонт птицы...» Стрелка напомнила мне то, что Рыжик как бы занят. «Я не знаю, что важнее», — призналась Межатка. «Отремонтировать корабль или понять, единственный ли это невидимка на шельфе? Или к нам подползают десятки, а может и сотни ему подобных? А мы можем их обнаружить только при непосредственном контакте?» М да дилемма». Стрелку тоже не радовал тот факт, что их прямо в эту самую минуту могут окружать невидимки причем с непонятными намерениями. Вдруг внутри этой медузы есть живая бомба наподобие той, что была у тюленей. Облепят птицу и все. Прощай, экспедиция. Надо в экипаже иметь двух пугзов, а лучше трех. Пока работаем с тем, что есть, ответила Межатка и переключилась на канал Рыжика. Как идут дела с ремонтом? Скоро закончишь. Один двигатель готов, со вторым... Мне хватит. Чтобы взлететь, мне и одного хватит. Обрадовалась стрелка. Тогда делаем так. Ты возвращаешься на птицу. При первых признаках угрозы всплываешь, поднимаешь ее в воздух. Хотя бы метров на сто. Потом будем думать, как ты нас заберешь. Дылда и Кубышка продолжат патрулирование. Я им сообщу про невидимок и про то, как их можно обнаружить. Сама же с Рыжиком вернусь сюда, и мы попробуем перенастроить сканер. «Хорошо, только с одним замечанием. Я подожду вас здесь». «Мало ли, сбежит эта медуза, и как мы будем ее потом искать?» «Здравая мысль», — согласилась девушка и межатка. «Оставайся, я мигом». Несмотря на опасения стрелки, обнаруженная ими медуза и не думала бежать. Она не сдвинулась с места до возвращения Меите и Пугза. «Вот она стоит на месте», — передаю из рук в руки. Сдала пост стрелка и умотала на синюю птицу. Пукс, копаясь в настройках сканеров жаворонка, долго ворчал о том, что плотность тела невидимки практически не отличается от плотности, окружающей его воды. Поэтому датчиком засечь его очень сложно. Потом он вообще утек под приборную панель и поколдовал над аппаратной частью сканеров. В результате на экране радара появилась не метка, а лишь слабо различимая тень. Но и ее для обнаружения невидимок было достаточно. «Возвращайтесь на синюю птицу!» Межатка связалась с кубышкой и дылдой. «Вам надо перенастроить сканеры!» Вместе с Пугзом она отправилась туда же, однако по пути ее ожидал неприятный сюрприз. Блеклых, едва различимых теней на радаре вокруг оказалось великое множество. «Поторопитесь, эти невидимки везде. Визуально я их не вижу, но радар буквально забит. А скорость темнеет». Дылда обратила внимание межатки на то, что воздушная пленка над их головами посерела. «И нам их точно придется только на ощупь искать». Торопливо возвращаясь на базу, межатка на собственном опыте убедилась, что невидимая жизнь вокруг так и кишит. Прямо в упор радар выдал некую тень. Межатка крутнула штурвалом, чтобы избежать с ней столкновения. Получилось у нее это не до конца. Плоскость жаворонка зацепила вскользь некий объект, плывущий в толпе. Видимо, физический контакт действовал на местную фауну, как возбуждающий триггер. Животное проявилось во всей красе. Прозрачная двухметровая пиявка с венчиком зубов на плоской безглазой голове. Силуэт извивающегося червя оставался прозрачным и едва различимым, но его внутренние органы переливались сразу красным, фиолетовым и розовыми оттенками. «Что ты такое?» — межатка остановила жаворонок, разглядывая светящийся живой фонарик. На ее вопрос невидимое чудо не ответило, посветившись с минуту, оно исчезло. «Я наткнулась на рыбу!» — появилась в эфире кубышка. «Я тоже. Вот вам и ответ на вопрос, куда подевалась на этой планете жизнь. Океан ею тишит, просто мы ее не видим. Рыжик, подумай над оптическими фильтрами. На больших глубинах определенно есть существа больших размеров. Мы не должны в них врезаться». Мешатка попросила Пукза решить проблему передвижения в океане населенному невидимыми глазу препятствиями. «Уже работаю над этим». Пукс, как всегда, предвосхитил ожидания. Но когда он закончил перенастройки сканеров и фильтров жаворонков, оказалось, что ночью, которая уже вступила в свои права, без разницы, есть у тебя фильтры в океане или нет. Вышедшие из патрулирования кубышка и дылда начали орать от восхищения так, что стрелка и межатка бегом отправились к обзорному экрану. Если днём можно было начать зевать от скуки, глядя на пустое подводное царство, то ночью челюсти отваливались от удивления. Океан ожил и двигался тысячами сияющих огоньков, и над полями водорослей крутилась какая-то мелочь, и по дну бегало что-то, горящее разноцветными угольками. Но самое интересное творилось в водяной толще. На темно-синей, почти черной сцене разворачивалось настоящее шоу. Очертаний существ издалека было не разглядеть, но их внутренние органы светились отдельными огоньками и целыми гирляндами. По их скоплению угадывались и довольно крупные животные. «Как мы могли не столкнуться с ними раньше?» – недоумевала Стрелка. «Наверное, они старательно избегали с нами встреч? Они-то нас видели?» высказала предположение межатка. Любоваться на ночные красоты моря им не дали. «Я принимаю странный сигнал», объявил из-за своего терминала Пукс. «Да? И что он говорит?» спросила у него межатка. «Не могу понять. Он закодирован. Но он точно имеет искусственное происхождение». «Ты определил направление?» «Да, и примерное расстояние». «Займемся им утром». «Мы должны отдохнуть, пока Ми остаются в карауле». Межатка осеклась, глядя, как на радаре появились метки. Целая прорва меток.